Глава 10. Нет, мечи с собой брать нельзя, категорично заявил Еринель, отобрал у меня мечи и положил обратно в сумку. Почему? Тут же разобиделась я. Я так по ним скучала и в глубине души опасалась, что они пропадут из комнаты, пока меня не будет. Они не подходят к твоему платью, сурово отрезала эльф. К тому же на балы не ходят вооружёнными до зубов. Большое упущение с их стороны, заметила я с сожалением. Хотя насчёт платья не согласна. Стальной цвет и жемчужно-серый прекрасно сочетаются друг с другом. Раз нельзя взять мечи, со мной пойдёт тигр. Нет. С животными тоже нельзя. Тиграш возмущённо рыкнул в сторону эльфа. Тигру явно не понравилось, что его называют животным. Глупости. Некоторые дамы берут с собой собачек, возразила я. Собачки тоже не растения. Эти самые дамы носят своих питомцев на руках. Если ты сможешь поднять тигра на руки, демоны с тобой. Бери, начал себерепеть Еринель. Так нечестно. Он прекрасно знает, что тигра мне не поднять. Тиграш осторожно потёрся о ноги и охотно подставил свою спину, явно намекая на то, что он-то меня понести ещё как может. Но брат был суров и непреклонен. Вероника, хватит капризничать. Ведёшь себя как избалованное дитя, укоризненно покачал головой он. Уверен, за время твоего отсутствия ни с тиграш, ни с оружием ничего не случится. Странно. А вот я в этом совсем не уверена. Ему легко говорить. Он не привязан к своим клинкам, так как я. Ладно, пошли. С видом приговорённой на смертную казнь, вздохнула я. Раньше уйду, раньше вернусь. Мысленно успокоила я себя. А если не вернёшься, не смогу держаться от комментария Кумивар. Тогда на вас возлагается почётная обязанность отомстить за меня. собщила я Клину. Оставалось только жалостливо всхлипнуть. Хотя нет, наверное, это уже перебор. Как ты себе это представляешь? Опешил от такого предложения Клинок. Никак. Действуй на своё усмотрение. Импровизируй. Клинок поражённо замолк, видимо, пытался лилеить планы мести и коварного возмездия. Кстати, типа просила свою прислугу принести мяса и воды тигру. Строго поинтересовался Еринель. Я честно призналась, что не только не попросила, но и даже не подозревала, что это самая прислуга у меня имеется. Дорогая, в нашем мире присутствует магия, но даже при этом редко кто разжигает ею камины и таскает продукты из кухни в комнату. Затратно. На это есть слуги. Если ты их не видишь, то это не значит, что их нет, с улыбкой пояснил Йеринель. Я невольно ощутила себя рабовладельцем, использующим труд множества рабов на плантациях. Кстати, чуть не забыл. Эльф медносок сталу и ловко налил полное блюдечко сливок. Тиграшу это раз лизнуть, иронично прокомментировала я его действия. А это не тигр. Загадочно сообщил эльф. А кому? удивилась я. Ёжиков в комнате вроде бы не было. Уже и тоже. Мыши и тараканы под кармоливой штоли. Сестрёнка, это древняя эльфийская традиция оставлять блюдечко молока прислуге, если ею довольна. Понятно. У нас домовым тоже оставляли что-то такое. Не такие уж мы разные. Заметил Еринель, галантно открывая передо мной дверь. Ай. Ай едва дождалась, пока за её, пусть временной, но хозяйкой закроется дверь. Всё-таки прав был Джун. Человеческая девушка оказалась не такой уж простой. Вон её один из эльфов сестрой зовёт, хотя, судя по внешности леди, эльфийской крови в ней нет. Но Ай даже в этом уже не была уверена. Что-то было в хозяйке такое неуловимо непонятное. Она осторожно, чтобы старая не скрипнула дверь потайного хода, созданного специально для прислуги, дабы она не мозолила глаза благородных господ лишний раз, проскользнула в комнату. Боевой белый с голубым отливом полос на шкуре тигр многозначительно уставился на неё янтарём кошачий глаз. А и слегка испугалась. Тигр крупное животное, хищник. Такая, как она, ему на один зуб съест и не чихнёт даже. Не пугайте меня, господин тигр, низко поклонилась она ему, помня, что вежливость и исполнительность не последние качества для хорошей прислуги. Я всего лишь скромная прислуга вашей хозяйки. И пока её нет, должна прибрать комнату, почистить её вещи, убрать со стола и сделать множество других полезных дел. А ещё я принесу вам мяса и воды, и даже могу вычесать вашу шерсть щёткой так, что она заблестит. Тигр ничего не ответил, но и не стал рычать в её сторону. Ой, посчитала это хорошим знаком и мысленно поздравила свою хозяйку с мудрым выбором питомца. С невероятным благоговением она понюхала сливки, оставленные специально для неё. Да, всё придётся отнести это из Адаваки Эри, но если она чуть-чуть лезнёт с самого краюшку, никто того не узнает. Бальное зала представляла собой нечто фееричное. Вместо паркета, по которому должны были скользить танцующие пары, зелёный ковёр, наповерху оказавшийся настоящей травой. С потолка свисали люстры из каких-то ветвистых растений, на которых гроздями сидели светлячки, успешно имитируя светодиодные лампочки. В центре имелся беломраморный фонтан с подсветкой. Как его подсвечивали, я так и не поняла, но смотрелось красиво. Беломраморные резные колонны обвивали вьющиеся растения с резными листьями, крупными цветами и гроздьями винограда. Где-то под потолком водили завораживающих хороводы изпускающие мягкий свет крылатые фигурки, то ли бабочки такие, то ли маленькие человечки с крыльями. Иногда они спускались и кружили вокруг танцующих, выводя замысловатые фигуры. под красивую протяжную мелодию временами даже заунывную медленно танцевали разряженные в шёлка атлас и воздушную газовую ткань всевозможных расцветок эльфы их медленные гармоничные движения часто прерывались паузами когда фигуры застывали в различных изящных позах по несколько секунд а то и минут Лично мне это до боли напоминало преславутый Марлизонский балет, часть опер до 125-ую, во время которой спят уже не только зрители, но и сами танцоры. У дальней стены располагалась пара тронов, выполненных из материала, напоминающего горный хрусталь. Король и королева гордо восседали на своих местах, снисходительно наблюдая за подданными. к трону вело семь мраморных ступеней, покрытых ковровой дорожкой, так что сидящим была видна большая часть помещения. Наши спутники обнаружились здесь же, одетые в соответствующие событию, они нервно топтались возле входа, при нашем с Еренелем появлении, возрились на нас с явным неодобрением. Ну, сурово сдвинул породистые брови принц Где вас так долго демоны носили? Пришлось помогать одеваться, пожал плечами Еринель. В ответ я откнула предателя локтем в бок, тот болезненно поморщился. Так ему и надо. В следующий раз будет держать язык за зубами, а то на меня теперь смотрят как на ребёнка, которого мама никак не может научить самостоятельно завязывать шнурки на собственных ботинках. Прежде чем осуждать, попробуй затянуть на себе корсет самостоятельно, огрызнулась я. На тебе корсет? восхитилась лиса. Я смерила подругу, затянутую в голубой атлас, возмущённым взглядом. Ты ещё погромче крикни, а то не все в курсе, что я в своё платье в натуральном виде не влезаю, одёрнула я через чур оживившуюся колдунью. Зато теперь у тебя такая тонкая талия, с придыханием заметила она. Ну не знаю, как по мне, так восхищаться этим средневековым орудием пытки под скромным названием корсет может только тот, кто его никогда не носил. И это, с позволения сказать, творение извращённого ума модельера больно врезалось в рёбра, заставляя дышать не животом, а грудью, и порцеонно и нагнуться можно было только с прямой спиной. Ни одна тонкая талия не стоит таких мук. Лучше уж в спортзале отрабатывать по две-три тренировки в день, чем так над собой издеваться. при нашем появлении откуда-то сбоку появился весь из себя гордый эльф в изумрудной ливрее, окинул нас высокомерным взглядом, как бедных родственников, явившихся на новоселье без приглашения, с размахом ужахнул огромным посохом о специальную пластину, оглушив на мгновение нас и присутствующих металлическим звоном, и торжественно произнёс: Наследный принц клана Вечного Рассвета Астураэль и его свита на нас уставились, как на диковинах зверей, избежавших из зоопарка, от которых совершенно непонятно, чего ожидать, когда они на воле и без надсмотрщика. На лицах высокородных застыла вежливая улыбка, но в глазах чувствовалась какая-то настороженность. Затянувшуюся немую сцену прервали их величество. Они отрепетированным движением синхронно поднялись с тронов и окинули собравшихся взглядом поверх голов. Первым слово взял король. "Лорды и леди", начал он и затянул свою речь минут на 30, а то и на все 40. Всю её я приводить не стану, так как запомнить я её не смогла. ай секретаря, мне почему-то не выделили. Если вкратце, то смысл сводился к следующему. К прекрасной принцессе Нур-Эндирель из клана Вечного Рассвета приехал её брат. Молодец, что приехал и свиту привёз с собой. Новые лица в городе это хорошо. Настала очередь сестры короля, жены по совместительству С милой улыбкой на лице и также пространно она добавила, что невероятно рада, что принцессе так повезло с родственниками. Не каждый эльф готов в радости своей сестры отправиться в столь длительное путешествие. Причём у меня создалось впечатление, будто быть её воля, наше путешествие было бы ещё длительней, а путь пролегал мимо их славного города километров на 50 минимум. Но ну, это лично моё мнение. Может, она вовсе ничего такого не имела в виду. Затем прекрасная Айнэль явила себя как истинный политик во время предвыборной кампании. То есть говорила долго, обтекаемо и вроде бы ничего напрямую не утверждала. Но из слов сами собой складывались выводы, типа нас долго ждали, может быть, даже зазывали в гости, но мы всё никак не ехали, а тут вдруг явились. Вот такой вот сюрприз. Закончила королева свою речь на позитивной ноте, пространным рассуждением на тему дружбы народов в целом и хорошими отношениями между эльфийскими кланами в частности. Верноподанные приисполнились чувством благодарности за красочную речь и растрогоно похлопали, вежливо улыбнулись. Далее последовала церемония нашего знакомства с местной элитой, приглашённой на бал. Нас выстроили в шеренгу у подножия трона. В глубине души я приготовилась к худшему. Ну, мало ли, может, они сейчас кликнут отряд лучников и нас расстреляют. Но нет. ник кликнули, не расстреляли. Вместо ожидаемого мною отряда открылась боковая дверь где-то за троном, и оттуда вышла принцесса Нарендирель под руку с Эльфом, одетым в зелёные цвета. Без экспертизы ДНК было очевидно, что блондинистый эльф является близким родственником правящей пары, скорее всего сыном. Поразительное семейное сходство. Принцесса всё ещё злилась на своего брата, так как окатила Астураэля таким ледяным взглядом, после которого всему живому полагается замереть ледяной статуей и смиренно ожидать, пока весной разморозит оттепель. Одарив брата ещё менее приветливой улыбкой, чем взгляд, Нарендирель синхронно с местным принцем развернулась к всё ещё смиренно ожидающим продолжения церемонии эльфам. Как по мне, отпустили бы нас уже. Я бы, дыша через раз, добралась до комнаты, сорвала бы платье, выкинула в окно постыливший корсет. Мм, мечты, мечты. Лорды и леди горжественно начала свою речь на оранжерее, -э и я поняла, что она слишком долго общалась с местными правителями. Иначе откуда такой пафос? С другой стороны, я же никогда её не видела в официальной обстановке. Всё какие-то леса, трактиры, забегаловки. Совместно мы посетили только один дворец, и то переодевшись в танцовщицами, то есть инкогнито. Для меня большое удовольствие представить вам моего брата, наследного принца клана Вечного Рассвета Астураэля, продолжила вещать наша пропажа, элегантной манерой указывая на принца. Тот слегка склонил голову в приветствии. Жест вышел величественным и вежливым одновременно. Его спутников, лорда Элина, чьи заслуги перед кланом велики и неоспоримы, Лорда Тиреля, представителя Тёмного двора при дворе правителя клана Вечного рассвета Арагорна и его ученика скворчащего животика из клана Зрящих в ночи, и тигриного сотника лорда Еринеля. Судя по тому, что наступила пауза, присутствующие эльфы дисциплинированно выстроились в ряд. Эльф-ливреей с посохом в руке встал на нижнюю ступеньку, ниже королевских особ и нашей делегации, и принялся колотить своей массивной палкой о пол, громко называя имена каждого эльфа. Наших с Линком и Лисой имён называть никто не собирался. Из-за чего, я задалась закономерным вопросом. А на кой чёрт я вообще пришла на этот праздник? чтобы меня рассматривали как питомца высокородных, которого они изволили притащить с собой на поводке. Да. Это первый случай, когда меня не приняли даже по одежке. Я попыталась напомнить себе, зачем я здесь. Ответ был очевиден. Я пришла за принцессой. Она здесь. Можно коснуться рукой. Если, конечно, стража эту самую руку по локоть не отхватит, приняв дружеский жест за покушение. И тем не менее, Нарндирель в наличии, живая, здоровая. Не сказать, чтобы особенно упитанная, но она и раньше особо толщиной не отличалась. У эльфийских женщин вообще не телосложение, а скорее тело вычитания. Но им идёт. Я, например, если и сумею похудеть до их эталона, точно стану наглядной иллюстрацией выражения худая корова ещё не газель. Короче, миссия выполнена. Принцессе здесь явно нравится, из чего следует вывод: я ей больше не нужна. Что делать дальше? Как что? Искать библиотеку, как и собиралась изначально. И что-то мне подсказывало, в таком большом дворце она точно есть. Ну и как вариант, можно ещё пристать к местному магу. Вдруг он знает что-нибудь о том, как мне попасть домой. или хотя бы где искать способ. А я в обмен на его информацию расскажу ему свою. Вон, как его, мои татуировки заинтересовали. Я нашла глазами лорда Лиэля. Он нагло воспользовался тем, что его представили нам раньше, и теперь, прислонившись к одной из колонн зала, свысока наблюдал за нудной церемонией, периодически отпивая из хрустального бокала на тонкой ножке. Что-то мне подсказывало, что это был не сок. Я расстроился ещё больше. Хорошая доза алкоголя мне бы не помешала. Трезовой мне такое нудное мероприятие не выстоять. Мак поймал мой зависливый взгляд, улыбнулся и отсалютовал бокалом. Он ещё и издевается, гад. Примерно через час, когда я уже скорее напоминала собственную статую, а очередь из жаждущих быть представленными представителю правящей династии клана Вечного Рассвета не уменьшилась даже на треть, я перестала делать вид, что происходящее мне хоть как-то интересно, и сделала робкую попытку покинуть место действия. Еринель присёк на корню мои поползновения, просто ухватив меня за руку. Со стороны это выглядело как нежное рукопожатие, а ощущалось как железные тиски, стиснувшие руку. Нет, больно не было, просто вырваться нет никакой возможности. "Куда же вы, сестра? Церемония ещё не окончена". С милой улыбкой сквозь зубы поинтересовался он. Но слух у некоторых эльфов был очень хорош. Видимо, это приобретённый в ходе дворцовых интриг навык. Действительно, когда ты всё время вращаешься при дворе, волей-неволей приходится держать ухо востро, оно споветру. Одна из эльфиек споткнулась при слове сестра и не упала только потому, что крепко вцепилась в руку своего спутника. последнего аж перекосило от счастья ей услужить. Ну да. Наша неожиданная родственная связь с Еринелем удивляет даже меня. Элифийка же уставилась на сереброволосого с таким презгливым выражением лица, будто подозревала его предков и его самого в скотоложстве. А не прогуляться ли вам к демонам, брат мой? Смилой улыбкой поинтересовалась Яу Еринеля, чем ещё больше шокировала эльфийку. За ней и её спутником уже образовалась пробка из тех, кто хотел пройти дальше, но не решался обойти препятствие, боясь нарушить протокол мероприятия. Ситуацию спас лорд Леэль. Он появился возле меня с любезной улыбкой и полным бокалом вина в руке. Прошу прощения, лорд Еринель. Я украду на время вашу сестру, обратился он к моему брату, и прежде чем последний успел что-либо возразить, вручил мне бокал вина и увлёк в сторону. О, мой герой! После такого, как приличная девушка, я готова сказать ему да по любому поводу. Ну, или почти.